А он вот также пристально изучал следы на краю берега и вдруг хлопнул себя ладонью по коленке. По воде шли много-много. Волчи нас зря засмеялся. Глаза его совсем спрятались в морщинках, рот растянулся почти до ушей. Третий охотник ух, стал искать что-то в глубине, вешочка, сшитого из беречьих шкурок. Он вытащил оттуда белый предмет длинною в ладонь. Это была женская статуэтка, вырезанная из мамонтовой кости. Статуэтка была сделана очень искусно. Она изображала пожилую женщину с тонкими, прижатыми к груди руками. Голова её была опущена. На голове можно было различить что-то вроде шапочки, покрывающей причёску. или быть может, это были изображены завёрнутые венцом косы. Лица охотников стали сразу же серьёзными. Волчана зря посмотрел кругом и выбрал место, где отвесная стена обрыва ближе всего подступала к реке. С статуэткой в руках он направился туда. Снизу белели известковые пласты, почти закрытые рыхлой осыпью. На дне лежала толща плотной глины. Взабравшись на мягкую площадку осыпи, волча на зря прежде всего наскрёб руками кучку земли и выточил из неё до колен белую статуэтку. А у подошёл к обрыву и уверенными взмахами копья начертил на гладком отвесе очертания зверя. Это был горбатый слон на толстых ногах. Он был покрыт прядими длинных волос,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 А и ула по бокам, полча надзря посередине, позади статуэтки. Здесь они были в полной безопасности. Их охраняла колдовская власть матери-матерей, покровительницы их посёлка, могучий затлинательницы вражеских сил и невидимый спутницы по всех их опасных охотах. Все трое Воткнули в землю острием вверх свои копья и ничком припали к земле. Потом вскочили на ноги и затянули протяжную песню. Под монотонный мотив начался охотничий танец. Они ходили вокруг копьи друг за другом, сгибая через каждые три шага то одно, то другое колено. И песни и танец не были для них развлечением. Это было разумно.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 Я заклинаю горбатого Хумму, заклинаю его бивни и уши и все четыре ноги. Хумма, Хумма, пей воду, Хумма, Хумма, иди в гору, Хумма, Хумма, падай в яму, Хумма, отдай нам твое мясо, отдай нам твои бивни и твои кости, заклинает тебя Ло, мать матерей красных лисиц.